Затем опричники бросились на Филиппа, били его, сорвали с него святительское облачение, одели в худую монашескую рясу и, посадив на крестьянские розвальни, отвезли в Богоявленский монастырь. После нескольких недель тяжкого темничного заключения, опасаясь народа, который смотрел на Филиппа как на святого мученика, и толпою собирался перед его темницей, Иоанн сослал его в Тверской отрочь-монастырь, где в следующем году его постигла мученическая кончина. Так этот достойный представитель вместе и боярского, и духовного сословия пал в неравной борьбе с полоумным тираном, отстаивая свое архипасторское право печалывания, увещания и поучения. Вместе с Филиппом подвергся гонению и весь род Калычевых. Некоторые его родственники были казнены по приказу Иоанна, Вслед затем настало настала очередь и того, с кем этот род был связан давнюю приязнью. Настал черед двоюродного брата царского Владимира Андреевича. Можно, пожалуй, удивляться тому, что тиран так долго щадил князя, на которого многие бояре указывали как на царского преемника еще во время известной Иоанновой болезни. Царь, очевидно, считал его опасным для себя соперником и принимал против него разные меры предосторожности — Несколько раз брал с него клятвенные записи верно служить не только самому Иоанну, но и его сыновьям. Не раз менял у него не только бояры и слуг, но и самые города и волости, составлявшие его удел. По-видимому, Владимир своим поведением не подавал повода к опале. Решив погубить его, Иоанн прибег к обычному средству, к обвинению в небывалых заговорах. Он послал звать Владимира с семьей к себе в Александровскую слободу. Не доезжая нескольких верст, несчастный князь был остановлен в одном селе, сюда явился царь с полком опричников и начал судить Владимира за то, что тот как будто бы подкупал царского повара отравить государя. Конечно, тщетными остались все оправдания и мольбы, осужденный на смерть несчастный князь, по некоторым известиям, должен был выпить чашу с ядом. Вместе с ним погибла его супруга Евдокия, большая часть его детей, а также находившиеся при них боярыни и слуги. Мать Владимира, инокиня Евдокия, была потом по приказу тирана утоплена в Шексне. Такой же участи подверглась и его невестка, вдова брата его Юрия, инокиня Александра. Все эти отдельные казни на сей раз были только прологом к деянию еще более ужасному и неслыханному — к избиениям русских граждан целыми толпами и к такому варварскому разгрому нескольких русских городов, который мало чем разнился от татарских нашествий. Несмотря на удары, нанесенные Иваном III и Василием III древним вечевым городам Новгороду и Пскову, эти города продолжали еще пользоваться некоторым благосостоянием благодаря торговому, промышленному духу своего населения — И, конечно, сохраняли еще многие старые обычаи вместе с преданиями о своей минувшей славе и вольности. Иван IV с ненавистью смотрел на такие предания и обычаи, не согласные с тем рыболепием, которое он хотел видеть повсюду в своем государстве. Он начал с того, что повторил отцовские и дедовские выводы. В 1569 году, по его приказу, было вновь выведено в Москву из Новгорода полтораста, а из Пскова — 500 семей. Затем, как бы по заранее составленному плану, в Москву явился из Новгорода какой-то бродяга, Петр Волынец, и донес царю, что архиепископ Пимен с лучшими людьми умыслил передать город польскому королю, о чем будто бы написали грамоту и спрятали ее в Софийском соборе за икону Богородицы. Посланный с Петром доверенный человек нашел изменную грамоту в указанном месте. По всем признакам эта грамота была подложная — но она была нужна тирану как предлог к задуманному погрому. В декабре 1570 года Иоанн выступил из Александровской слободы с дружиной опричников, с отрядом стрельцов и другими ратными людьми. Разгром начался с Тверской области, которая, подобно Новгородско-Псковской, конечно, еще помнила о своей недавней самобытности. Первые избиения и грабежи жителей совершены в Клину, и отсюда уже продолжались непрерывно. К самой Твери опричники свирепствовали с особую силой. Убивали людей, грабили имущество и жгли, чего не могли унести с собою. В это -то время Иоанн послал Малюту Скуратова в отроческий монастырь под предлогом взять благословение у бывшего митрополита Филиппа. Что произошло между ними в точности неизвестно, но когда Малюта вышел из митрополитчей Келии, то объявил игумену и братья, что старец умер от угара. Говорят, злодей задушил его подушкой. Той же участи, как Тверь, подверглись Торжок, Вышний Волочок и другие места, лежавшие по пути, причем опричники также избивали сидевших по крепостям крымских и ливонских пленников.